Глава вторая. Слово равви и Анафана. Раби и Анафан обратился хозяин к своему гостю. Наша скромная трапеза благодарение Богу окончена, но мы прежде чем сказать нашу общую благодарственную молитву, конечно можем учинить маленький кидуш. Вы не будете против? А потому позвольте ко ваш стакан. Мы его наполним до края и выпьем». Мазель Тоф в час добрый, приятно улыбаясь, проговорил гость и с удовольствием подставил свой стакан под горлышко бутылки. И все мужчины чокнулись, проговорив взаимно лихоим на здоровье. «Но рабби Анафан, — продолжал хозяин, — я хочу получить с вас маленькую взятку». Вы такой Харифл и Магид, остроумный толмудист и проповедник. Вы сумели вполне усвоить себе дерэх эрец, религиозную учёность и светское образование. Хотя к вашей чести будет сказано и придерживайтесь старых обычаев, не подражая нынешним модам. Тогда как увы, кто из нас не делает им больших уступок? Не будете раби так любезны сказать нам какое-нибудь маленькое словцо. Это так приятно в шабос. Я, конечно, не претендую на большую дрожь проповедь. Это значило бы злоупотреблять вашей любезностью. Но какое-нибудь лёгкий мусар, нарвоучение вместо десерта, если это не затруднит вас. С удовольствием Согласился Армер Ламдан и затем озабоченно потер свой лоб рукой, как бы придумывая тему. «С удовольствием», — продолжал он, — «только не ждите от меня Харифус и Макгидус на талмудические темы. Нет, я не коснусь Талмуда. Я не расположен к этому сегодня. Мое словцо будет сполна построено лишь на подборе пасуков, стихов нашей вселюбезной Торы». и наших пророков. Мы слушаем, покорно склонил свою голову хозяин, пригласив жестом и всех остальных ко вниманию. Раби Анафан ещё раз потёр рукой наморщенный лоб, подумал с минуту и вскинув на всех вдохновившийся взор, приступил к делу. Господа, начал он с приятной улыбкой. Я буду говорить на тему наиболее любезную, Наиболее сочувственную каждому еврейскому патриоту в Галусе изгнаний. Я буду говорить о задачах и значении еврейства в мире и о нашей будущности. Поколик указывает на них наше священное писание. Мы слушаем, внемли Израиль с благочестивым видом и почти шёпотом повторил хозяин. Господа, продолжал Армер Ламдан. Я напомню вам шестидесятую главу пророка Исаии. О, сколь горечо было любить свой народ, сколь глубоко верить в его будущность, чтобы начертать эти великие строфы. Пророк говорит: "Встань, осветись, ибо пришёл свет твой, и слава Господня сияла над тобой. С этим ната покроет землю и мрак народы. Рабби Соломон, вы убелённый опытом житейской мудрости, вы человек большого опыта, вдумайтесь, разве это не так? Разве в наши дни не воочию сбываются слова пророка? Разве не покрыла землю темнота мелкой себелюбивой суетности, неверия и нечестия? Разве не мрак объемлет теперь народы хотя бы одной лишь Европы? и в особенности народ, среди которого мы здесь живем. Мрак, и тем паче мрак, сугубый мрак, что этот народ воображает себе, будто он идет ко свету, будто он подымается на подвиг выполнения своих якобы великих исторических задач. Да, господа, сеть темнота покрыла землю и мрак народы. И это так. И это так. Ибо вне еврейства нет спасения ничему сущему. Ибо сказано: И пойдут народы к твоему свету, и цари к лучам твоего сияния. К чьему это свету и к лучам чьего сияния?